в семье должен быть на первом месте. Изучая много лет психологию, я не нашел более правильного ответа. По большому счету, существует одна простая причина, почему так происходит. Эта причина кроется в том, что ни мужчина, ни женщина до конца не понимают, кто же должен быть на первом месте. Много лет исследуя отношения между людьми, углубленно изучая психологию, я совершенно точно могу вам сказать что на первом месте должны быть не дети ни тещи и ни свекрови ни тести и ни свекры на первом месте в семейных отношениях должны быть два самых главных человека мужчина и женщина которые образовали семью здоровая семья основывается на принципе что мужчина в приоритет ставит женщину а женщина мужчину и именно они команда. Именно они любят друг друга. И именно они друг другу, в первую очередь, уделяют особенное внимание. Через свои взаимные чувства и заботу, логичным образом, они транслируют свою любовь во внешний мир, передают ее детям, родным и близким. Я совершенно убежден, что это единственная здоровая модель отношений. Хотите пример? Мать после рождения сына всю свою любовь направила именно на него муж стал в стороне все ради ребенка и все внимание ему и лучшее образование ему и подарочки разные тоже ему муж же в свою очередь перестал получать те чувства и тот объем ласки тепла и заботы которые у него были до рождения малыша супруга полностью переключилась на ребенка в результате развод или вредные пристрастия у мужчины, или до конца жизни в паре отчуждения, недопонимания и сварливые отношения. Оглянитесь вокруг. Вы найдете в жизни похожие истории. Причем в моем реальном примере мать поставила ребенка на пьедестал своих собственных желаний и амбиций. После его совершеннолетия получила чан негатива и ненависти в стиле «Я не просил меня рожать», «Я не просил меня отдавать в эту профессию или спортивную секцию. Она нравится только тебе, я ее ненавижу. И так далее. Нетрудно догадаться, что происходит внутри женщины, чью неосознанную жертвенность не оценили. Жертвенность, о которой ее никто и никогда не просил. А вот если бы женщина на первое место поставила любовь к мужу, они бы вместе транслировали свои светлые чувства детям и у них в семье были бы совершенно другие эмоции и настроения. Вся семья была бы по-настоящему счастлива. Подобная модель семьи, где на первом месте муж и жена, проверена опытом, временем и серьезными исследованиями. Искренне рекомендую вам взять ее себе на заметку.